Он опустил глаза и кивнул, желая доставить царственному соседу удовольствие от сознания, что его поняли. — Вы, вероятно, правы, — сказал он. — Может быть, в самом деле это грех и признак неполноценности, если человек предается всяким утонченным наслаждениям, сначала не отдав дань простым благам жизни, которые так возвышены и святы. Если я не ошибся, то именно таково ваше мнение, Мингер Пеперкорн. И хотя мне самому эта мысль еще не приходила в голову, но сейчас, когда вы ее высказали, я готов согласиться с вами. Впрочем, простым и здоровым жизненным благом редко воздают должное, хотя они и того заслуживают. Для этого большинство людей, безусловно, слишком инертны и невнимательны, слишком безответственны и душевно изношены, чтобы оценить их. Все это, видимо, так и есть». Властитель был очень доволен. «Молодой человек», — ответствовал он, — «превосходно, разрешите же мне ни слова больше. Я вас прошу чокнуться со мной и выпить до дна рука об руку. Это еще не значит, что я предлагаю вам перейти на братское «ты». Я хотел было, но все-таки удержался, решив, что это было бы, пожалуй, преждевременно. Весьма вероятно, что я в самом ближайшем будущем вам и...» Вы Можете не сомневаться, но если вы желаете, настаиваете на том, чтобы мы теперь же... Гэнс Кастер жестом выразил свое согласие с предложенной пеперкорном отсрочкой. Хорошо, мальчуган, хорошо, товарищ. Неполноценность — хорошо. Хорошо и страшно. Безответственность — очень хорошо. Благо — нехорошо. Требования. Священные женские требования жизни к мужской чести и силе. Ганс Кастер неожиданно обнаружил, что пепперкорн отчаянно пьян. но даже опьянение не казалось в нем чем-то низменным и постыдным. Не бесчестило его, оно придавало его величественному облику что-то грандиозное, вызывающее благоговение. Да ведь сам Вакх, думал Ганс Кастер, будучи пьян, опирался на своих восторженных последователей, не теряя при этом ни капли своей божественности, ведь все дело в том, «Кто пьян? Крупная индивидуальность или ничтожество?» Ганс Кастер усиленно старался, чтобы в нем не на чуточку и не убавилось почти не к подавляющей личности спутника клавдии Шорша, проработанные жесты которого уже стали вялыми, а язык начал заплетаться. «А ну, побратим!» — сказал Пепперкорн в непринужденном и гордом хмелю, откидываясь назад мощным телом, кладя вытянутую руку на стол, и тихонько постукивай по нему вялым кулаком. В будущем, в близком будущем, хотя благоразумие пока еще хорошо. Ясно. Жизнь молодой человека — это женщина. Распростертая женщина. Пышно вздымаются ее груди, словно два близнеца. Мягко круглится живот между выпуклыми бедрами. У нее тонкие руки, упругие ляжки и полузакрытые глаза. И она с великолепным, насмешливым вызовом требует от вас величайшей настойчивости и напряжения всех сил нашего мужского желания, которое может одержать победу, а может быть, и посрамлено. Посрамлено, понимаете ли вы, молодой человек, что это такое? Поражение чувства перед лицом жизни – вот где неполноценность. Для нее не может быть ни прощения, ни жалости, ни пощады напротив. Ее отвергают без снисхождения, с ироническим смехом. И тогда все кончено молодой человек отрезано. Стыд и бесчестие – слишком слабое выражения для этого крушения банкротства, для этого ужасного позора. Это финал, адское отчаяние страшный суд. По мере того, как голландец говорил, он все больше откидывал назад свое могучее тело, а царственное чело все ниже склонялось на грудь, словно он готов был заснуть. Но с последним словом он замахнулся вялым кулаком и уронил его на стол с такой силой, что хилый Ганс Кастур, чьи нервы и без того были взвинчены игрой, вином и необычностью этого вечера, испуганно вздрогнул и спасительным страхом взглянул на разгневанного властителя. Страшный суд! Как подходило ему это выражение! Ганс Кастерп не помнил, чтобы кто-нибудь когда-нибудь употреблял в его присутствии эти слова, только на уроках закона Божьего. И сейчас это не было случайностью, подумал он, ибо кому из всех известных ему людей больше пристали подобные громовые слова, у кого были соответствующие и масштабы, если ставить этот вопрос по-настоящему. Их мог бы при случае произнести недомерок нафта, но это было бы узурпацией и пародией, тогда как в устах Пеппер Корна эти громовые слова прозвучали со всей яростно гремящей мощью трубного глаза. Словом, приобрели все свое библейское величие. «Боже мой, вот эта индивидуальность!» Сотый раз восклицал он про себя. Наконец-то я столкнулся с исключительным человеком, и он оказался спутником Клавдии. Основательно захмелев и сам, он вертел одной рукой свою рюмку, а другую засунул в карман и прищурил один глаз, чтобы защитить его от дыма папиросы, которую держал в угол керта. И разве не подобало ему молчать после того, как призванный говорить произнес громовые слова? К чему тут его тощий голос? Но приучены к дискуссиям своими демократическими воспитателями, оба были по натуре демократами, хотя один из них и противился такому определению, Ганс Кастроп все же поддался соблазну и пустился в один из своих чистосердечных комментариев, сказав, «Ваше замечание, Мингер Папперкорн, что это еще за слово «замечание», «замечание» по поводу страшного суда, заставляют мои мысли еще раз вернуться к тому, что мы с вами установили относительно порог, а именно, что порог – это презрение к простейшим, как мы четко выразились, к священным, или, как мне хотелось бы выразиться, к классическим дарам жизни, так сказать, и к дарам жизни большого масштаба, и предпочтение им даров более поздних, выдуманных, утонченных, наслаждению которыми предаются, как выразился один из нас, а ведь великим дарам жизни себя посвящают, Им воздают хвалу? Но в этом же скрыто и оправдание. Извините меня, я по натуре имею склонность оправдывать. Хотя если оправдываешь, о каких масштабах может идти речь? Я это ясно ощущаю. В этом и состоит оправдание порока, и именно постольку, поскольку источником порока является неполноценность, как вы ее назвали. Об ужасах неполноценности вами высказаны мысли таких масштабов, что, прямо говорю, я поражен. Но мне кажется, порочный человек, все-таки весьма восприимчив к этим ужасам, он вполне признает их, ибо именно бессилие его чувств в отношении классических даров жизни и толкает его к пороку. И тут нет оскорбления жизни, или может не быть? Это может предстать, наоборот, как прославление этих даров, поскольку всякая утонченность связана хмелем и возбуждением, то есть стимулантия, она служит для повышения силы наших чувств, мы видим, что и тут цель и смысл, все-таки сама жизнь, любовь к чувствам, стремление неполноценного к чувству. И я хочу сказать, что он нес, разве недостаточно было той демократической дерзости, которую он позволил себе, сказав один из нас, ставя на одну доску такую крупную индивидуальность, как пепперкорн, и самого себя. Или он черпал мужество для этой дерзости из прошлых времен, которые придавали теперешним правам владения, нечто довольно сомнительное. Или он уже до того взорвался, что счел нужным, пуститься в совершенно неприличный анализ порока. А теперь вот и выкручивайся, ибо ясно, что он вызвал к жизни какие-то грозные силы». Пока его гость говорил, Мингер Пепперкорн продолжал сидеть, откинув плечи и светив голову на грудь. И вначале казалось, что слова Генса Касарпа едва ли доходят до его сознания. Но постепенно, по мере того, как молодой человек все больше сбивался, голландец начал отделяться от спинки стула. Он приподнимался все выше и выше, пока не выпрямился во весь рост, его величественное чело побагровело, лобные арабески сдвинулись, Вверх и напряглись, бледные глазки расширились, в них вспыхнула угроза. Что в нем назревало? должно быть такая вспышка гнева, в сравнении с которой предыдущая казалась лишь выражением легкого неудовольствия. Нижней губой Мингер яростно уперся в верхнюю, так что углы рта опустились, а подбородок выпятился, и медленно стал поднимать лежавшую на столе правую руку. Сначала до уровня головы, затем выше, сжав эту руку в кулак, царственно замайкиваясь для сокрушительного удара, которым он намеревался сродить болтуна-демократишку, а тот перетрусил и, хоть и был восхищен развертывающимся перед ним зрелищем столь царственного гнева, оно с трудом скрывал свой страх и желание удрать. С торопливой предупредительностью Иган Кастерп сказал... Но, разумеется, я неудачно выразился. Все это вопрос масштабов и только. То, что грандиозно, не назовешь порочным. Порог не может быть грандиозен. Утонченность тем большие масштабы не присущи, но человечеству в его стремлении к чувству дано искренне некое вспомогательное средство, опьяняющее и воодушевляющее. Оно само принадлежит к числу классических даров жизни, ему, так сказать, Присущая простота и святость, а потому в нем самом и нет тяготения к пороку. Это вспомогательное средство больших масштабов, вино, дар богов человечеству, как утверждали еще древние гуманистические народы. Филантропическое изобретение некоего бога, с которым, позвольте мне это отметить, связано даже развитие цивилизации. Ведь мы знаем, что благодаря умению выращивать и давить виноград, Люди перестали быть варварами, обрели культурные нравы, и до сих пор народы, в чьих странах растет виноград, считаются или считают себя культурнее, чем те, у кого нет виноделия, например, кимвры, что, несомненно, заслуживает внимания. Ибо это показывает, что культура вовсе не плод рассудка и ясно выраженной трезвости ума, она скорее связана с воодушевлением, схемелем и усложденностью чувств. «Разве разрешите мне дерзкий вопрос? И вы не смотрите на это так же?» Ну и хитрец этот Ганс Кастер. Или, как выразился с непринужденностью литератора господин Сатамлини, малый себе нуми. Неосторожный даже дерзкий в обращении с крупными индивидуальностями, и вместе с тем умеющий в случае чего ловко выпутаться из беды. Попав в опасное положение, он, во-первых, симпровизировал блестящую речь в защиту пьянства, затем, как бы попутно свернул на культуру, говоря по правде, в первобытно устрашающей позе Мингера Папперкорна ее ощущалось весьма мало, и, наконец, заставило его ослабить напряженность этой позы и понять ее неуместность, задав величественно застывшему голландцу вопрос, на который невозможно было отвечать занесенным кулаком. И Пепперкорн действительно смягчился в своем допотопном лютом гневе. Он медленно опустил руку на стол, кровь отлила от головы. «Ну, твое счастье!» — как бы говорило его лицо, на котором можно было прочесть точно позабытую на нем и лишь условную разгневанность. Гроза миновала, а тут еще вмешалась мадам Шуша указавшая своему спутнику на то, что общее веселье нарушено, и настроение у присутствующих падает. «Милый друг, вы забываете о своих гостях», — сказала она по-французски. «Вы занялись только вашим соседом, с которым вам бесспорно надо выяснить какие-то важные вопросы». Но тем временем игра почти прекратилась, и, боюсь, гостям стало скучно. «Может быть, мы закончим вечер?» Паперкорн тотчас повернулся к сидевшим за столом, Она была права. Деморализация, равнодушие, тупение, уже овладевали гостями, и они развлекались всякими шалостями, точно школьники, оставшиеся без надзора. Несколько человек дремали. «Господа!» — воскликнул паперкорный и поднял указательный палец. Этот палец, острый, словно копье, казался занесенной саблей или боевым знаменем. Это был как бы призыв предводителя. «За мной, кто не трус!» которым он останавливает начавшееся бегство. И в самом деле вмешательство такого человека тотчас оказало свое действие. Присутствующие оживились, приободрились, они взяли себя в руки, раскиши лица опять словно отвердели, гости улыбаясь закивали, глядя в бледные глаза властного хозяина, над которыми высился лоб с прямыми идольскими складками. Он снова точно всех заворожил, заставил опять служить ему, Изобразив кружок с помощью указательного большого пальца и подняв рядом с ним остальные с острыми копьями ногтей. Точно предостерегая и отстраняя, простер он свою капитанскую руку, и его страдальчески разорванный рот произнес слова, отрывистость и туманность которых, благодаря авторитету его личности, оказали на окружающих магическое действие. — Господа, хорошо, плоть, господа, с ней теперь. Покончено. Нет, позвольте мне слаба, как сказано в Писании, то есть склона, готова подчиниться требованиям. Но я апеллирую к вашему словом, господа, я апеллирую. Вы скажете мне сон. Хорошо, господа, отлично, превосходно. Я люблю и уважаю сон. Я люблю и чту его глубокую, сладостную, целящую отраду. Сон относится к, как вы сказали, молодой человек к классическим дарам жизни первой, первейшей, простите, высочайшей господа. Однако обратите внимание, вспомните Гефсимания. «И взял с собой Петра и обоих сынов Зеведеевых и говорит им, побудьте здесь и пободрствуйте со мной». Помните? И приходит к ученикам, находит их спящими и говорит Петру, не могли в один час пободрствовать со мною. Сильно, господа, пронзает, хватает за сердце. И пришедшие находят их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете. Вот приспел час, господа. Это... это ранит, это раздирает сердце». Все были действительно взволнованы до глубины души и пристыжены. Он же сложил руки, примяв узкую бородку, и склонил голову на бок. Взгляд его бледный глаз помер, когда разорванный рот произносил слова одинокой и смертельной скорби. Фрау Штер схлипнула, фрау Магнус шумно вздохнула. Прокурор Параван счел своей обязанностью, как бы от лица всех собравшихся, сказать в полголоса несколько слов, глубоко чтимому хозяину и заверить его в общей преданности. Это недоразумение. Все бодрые, свежие, всем хорошо и приятно, все веселятся от души. Сегодня такой чудесный, праздничный, необыкновенный вечер. Присутствующие это чувствуют и понимают. И ни у кого и в мыслях нет воспользоваться тем жизненным благом, который называется сном. Мингер Пепперкорн может положиться на своих гостей, на каждого из них. «Отлично! Превосходно!» — воскликнул Паперкорно и выпрямился. Он разомкнул руки и раскинул их простер к потолку, ладонями внутрь, точно жрец во время языческой молитвы. Его необычайная физиономия, только что выражавшая готическую скорбь, пышно расцвела весельем, даже сиборитская ямочка вдруг появилась на щеке. Настал час, он потребовал карту вин, нацепил пенсне в роговой оправе с высокой душкой, Доходивший чуть не до середины лба, и заказал шампанское, три бутылки Мум и Компани, красная ленточка, очень сухое, к нему в тифуры это были восхитительные маленькие пирожные в виде конуса, залитые разноцветной сахарной глазурью, нежнейшее бисквитное тесто с прослойкой шоколада и фисташкового крема. Их подавали в бумажках с кружевной каймой. Фрауштер, наслаждаясь ими, прямо пальчики облезала. Господин Альбин с небрежностью завзятого кутила снял проволочную преграду с первой бутылки. И грибовидная пробка, щелкнув как выстрел из детского пистолета, вырвалась из пестрого горлышка бутылки и взлетела к потолку. А он, следуя элегантному обычаю, обернул бутылку салфеткой. Благородная пена увлажнила скатерти на столиках с закуской. Все чокнулись плоскими бокалами, сразу выпили до дна ледяная ароматная влага, словно она наэлектризовала их своими щекочущими иголками. Игра прекратилась, но никто не спешил убрать со стола деньги и карты. Гости придавались блаженной праздности, они обменивались бессвязными фразами, казалось, эти фразы были подсказаны самыми высокими чувствами, и в своем зачатке обещали нечто поистине прекрасное оно на пути к их выражению превращались в какую-то отрывистую и нечленораздельную, частью нескромную, частью просто малопонятную галиматию, вызвавшую бы у трезвого наблюдателя гнев и стыд. Однако сами участники пира относились к этому очень легко, ибо все были в таком же состоянии. Даже у фрау Магнус пылали уши, и она призналась, что у нее прямо огонь бегает по жилам, хотя господину Магнусу это, кажется, не очень понравилось. Гермина Клейфельд, привалившись спиной к плечу господина Альбина, то и дело протягивала ему свой бокал, чтобы он вновь наполнил его. Пепперкорн, который дирижировал этой вакханалии проработанными жестами своих удивительных рук, увенчанных копьями ногтей, не забывал о своевременном подкреплении. После шампанского он приказал подать кофе. Мокко двойной крепости, а к нему опять-таки хлебные и ликеры абрикотин, шартрай, скрам до ванили, мороскин для дам. Потом появилось маринованное рыбное филе, пиво, наконец, чай китайский и ромашковый настой для тех, кто больше не хотел пить шампанские ликеры или возвратиться к солидным винам, как возвратился Пепперкорн, ибо он после полуночи вместе с мадам Шоша и Гансом Касторком перешел на швейцарское красное наивное и чистосердечно-шипучее вино которое Паперкорн, действительно почувствовавший жажду, глотал стакан за стаканом. Был уже час ночи, а пир еще продолжался, гостей удерживали исковывающий тело свинцовой хмель, и редкое удовольствие от сознания, что можно прокутить всю ночь, и влияние самой личности Пепперкорна, а также приведенный им весьма неприятный пример Петра и остальных апостолов, ибо нельзя допустить, чтобы тебя причислили к тем, у кого плоть так слаба. Женская часть компании пострадала от кутежа меньше, чем мужская. Если мужчины кто багровый, кто смертельно бледный, вытягивали ноги, отдувались, чисто автоматически делали время от времени глоток вина и уже не жаждали выказать свою бескорыстную услужливость, то женщины вели себя гораздо предприимчивее. Поставив обнаженные локти на стол и подперев щеки ладонями... Гермина Клейфельд вызывающе показывала хихикающему тинфу эмалевую белизну своих передних зубов. Фрауштер, подобрав подбородок, кокетничала через выставленное вперед плечо с прокурором Паравантом и старалась снова привязать его к жизни. А фрау Магнус дошла до того, что уселась на колени господину Альбину и принялась дергать его за уши, но господин Магнус, видимо, испытал при этом даже какое-то облегчение. Антона Карловича Ферге упросили рассказать историю насчет его плеврального шока, однако язык у него настолько заплетался, что из рассказа ничего не вышло, он честно заявил о своем банкротстве, и все в полном единодушии воскликнули, что по этому случаю надо выпить. Визаль горько поплакал, вспомнив о безднах своего отчаяния, поведать о котором он тоже был не в силах, ибо язык уже не повиновался ему. Все же с помощью кофе и коньяка его душевно как бы поставили на ноги, но почему-то его стоны, вырывавшиеся из стесненной груди, и его дрожащий, смощенный подбородок, с которого капали слезы, вызывали необычный интерес Пепперкорна, и он, войдя в указательный палец подняв тяжелые арабески морщин, привлек общее внимание к плачущему вязалю. «Это, — начал он, — ведь это же... Нет, позвольте мне, святое!» Вытри ему подбородок, дитя мое, вот моя салфетка. Или еще лучше оставь, он сам не хочет, святой во всех смыслах и христианском, и языческом, про феномен, феномен первичный, верховный, нет, нет, это... В том же духе, как все его это и ведь это же были и те заявления, с помощью которых он руководил сегодняшним пиром». Характер их был главным образом указующий, поясняющий. Они сопровождались точными и проработанными жестами, в которых под конец появилось даже что-то от фарса. Его манера поднимать над духом кружок, образованный большим указательным пальцем, и при этом шутливой гримасой отворачиваться от него, будило такие же ощущения, какие вызвал бы престарелый жрец неведомого культа если бы он, подобрав одежду с причудливой грацией, пустился в пляс перед жертвенником. А потом вдруг пеперкорн, величественно развалившись в кресле и закинув руку на спинку соседнего, предложил ошарашенным гостям живо и подробно представить себе наступающее утро, морозное и хмурое зимнее утро, когда желтоватый свет настольной лампочки отражается в оконном стекле между голых ветвей а застывших в ледяной, словно взъерошенные вороньим карканем туманной рани. Своими намеками, как выразительными мазками, он сумел придать этой будничной картине утра такую живость, что все вздрогнули от холода, особенно когда он вспомнил большую губку с ледяной водой, которую обычно в этот ранний час пациенты выжимают себе на спину, и которую он назвал священной. Но это было только кратким отступлением, показательным уроком житейской наблюдательности, неким фантастическим экспромтом, о котором он тут же забыл и за всей своей любезной настойчивостью и живостью чувств вернулся к еще неистекшим праздничным и вольным ночным часам. Он показал себя влюблен во всех присутствующих представителей женского начала, ни одной не выделяя и ни одной не отдавая предпочтения он делал карлице такие предложения что чрезмерно большое старообразное лицо калеки растягивалось широкой ухмылкой и на нем появлялись глубокие складки говорил штерхи любезность такого размаха что эта мещанка еще сильнее выставляла вперед плечо и с жемайничала до иступления выпросил у кклефель поцелуй и она чмокнула его в крупные разорванные губы любезничал даже с безутешной фрау Магнус. Все это отнюдь не в ущерб той нежной и неизменной преданности, с какой он относился к своей спутнице, чью руку он, то и дело, галантно и благоговейно подносил губам. «Вино, женщина, это ведь это же...» — говорил он. «Разрешите мне? Страшный суд. Гефсимания». Около двух часов пронеслась весть о том, что старик, то есть Гофрат Бернс, идет сюда форсированно маршем, и среди раскивших было пациентов вспыхнула паника. Полетели на землю опрокинутые стулья, ведерки от шампанского, гости бежали через читальню. Пеппер увидев, что его праздник жизни внезапно оборвался и, охваченный царственным гневом, грохнул кулаком по столу и послал вслед разбегавшимся что-то вроде. «Трусливых рабов». Оно потом все же поддался уговорам Ганса Кастерпа и мадам Шуша и до известной степени примирился с мыслью, что пиршество как-никак продолжалось около шести часов и все равно должно было когда-нибудь кончиться. Внял также напоминанием о святой усладе сна и разрешил проводить его в спальню. «Поддержи меня, дитя моя Поддержите меня с другой стороны, молодой человек!» Обратился он к водам Шуша и Гансу Карстаку. Они помогли ему поднять свое грузное тело со стула, взяли под руки и, опираясь на обоих, он отправился к себе в комнату, широко расставляя ноги, склонив могучую голову на вздернутое плечо. Он покачивался на ходу и потому отпихивал то одного, то другого поводыря. Его вели и поддерживали, что было роскошью королей. паперкорн себе разрешил ее, но из чистой прихоти Если бы понадобилось, он, вероятно, вполне мог бы дойти и один, но он не хотел делать это усилие, ибо оно могло быть оправдано только презренным и мелким побуждением стыдливо скрыть свой хмель, тогда как голландец не только его не стыдился, а напротив, ему нравилось, что он напился с таким широким удалым размахом и теперь по-царски забавляется тем, что толкает своих усердных поводырей то вправо, то влево. По пути он заявил, «Дети, вздор, мы, конечно, вовсе не, если бы не эту, если бы в эту минуту вы бы увидели смешно». «Смешно», — согласился Гэнс «без сомнения. К классическому дару жизни воздают должное, когда разрешают себе откровенно покачиваться в его честь. Я ведь тоже хватил, но, несмотря на так называемое опьянение...» Отлично сознаю, что удостоен особой чести отвести на ложе сна яркую индивидуальность. Значит, даже на меня не может подействовать, а ведь и я по масштабам и сравнивать себя не могу. «Ну — Ну-ну, болтунчик! — отозвался Пепперкорн, и, покачнувшись, прижала его к перилам лестницы, а мадам Шуша повлек за собой. Как видно, слух о приближении куафрата был ложной тревогой. А Быть может, его пустила уставшая карлица, желая разогнать засидевшихся гостей. Когда это выяснилось, паперкорно остановился и хотел повернуть обратно, чтобы продолжать пир, но его с двух сторон принялись ласково отговаривать, и он разрешил вести себя дальше. Камердинер Малаец, человек в белом галстуке и черных шелковых туфлях, ждал своего повелителя в коридоре перед дверью в его апартаменты, и принял его с поклоном, приложив руку к груди. «Поцелуйтесь!» — вдруг приказал Паперкорн. «На прощание, поцелуй в лоб эту прелестную женщину, молодой человек!» Обратился он к Генсу Кастерку. «Она ничего не будет иметь против, а ответит тем же. Сделай это за мое здоровье и с моего соизволения!» Добавил он, однако Генс Кастерк отказался. «Нет, ваше величество», — заявил он, — «простите, но этого делать не следует». Поперкор, стоявший, опираясь на своего камердинера, удивленно поднял Арабаски на лбу и потребовал объяснения. Почему не следует? «Оттого, что я не могу обмениваться с вашей спутницей, поцелуй в лоб», — ответил Ганс Кастерп. «Желаю спокойно почевать. «Нет, это было бы со всех сторон нелепо». А так как и мадам Шоша уже направилась к своей двери, то голландец отпустил непокорного, хотя еще долго подняв складки на лбу, смотрел ему вслед через свое плечо и плечо Малайца, изумленный таким непослушанием, к которому его властная натура, должно быть, не привыкла.